Прошлой весной, когда они приехали, домики в новом поселке только еще достраивались, квартир не хватало, и дочь по чьей-то подсказке привезла свою старуху в матеру, где появились свободные избы. Так и застряла здесь Тунгуска. Сядет на берегу и полными днями сидит, смотрит, уставив глаза куда-то внизовье на север. С огородишком она почти не возилась, так, грядку две, да и те запускала до крайности, или не умела, или не хотела, не привыкла. Чем она пробавлялась, никто не знал. Дочь к ней наведывалась из поселка нечасто. На людях за чай, когда усаживалась, садилась, но не помнили, чтобы хоть раз взяла она корку хлеба. Но тем не менее жила, не пропадала, и как-то чуяла, где собирался народ, туда сразу и правила. Сегодня она еще задержалась, обычно появлялась раньше. Тунгуска прошла в передний угол и устроилась возле Катерининых ног на полу. К этому тоже привыкли, что усаживалась на пол и хоть силой, подымая ее на сиденье, не встанет. Старики в материи тоже, бывало, примащивались курить на пол. Вон она откуда, выходит, привычка эта, еще от древних тунгусских кровей.